Она говорила и не забывала о себе, более того, сама вслушивалась в сказанное, как бы оценивала свои удачные слова и обороты, делая паузы. И у неё ещё был заряд, как у опытного стаера. Но Светлана Алексеевна вдруг споткнулась, достала новую сигарету, но не прикурила. Знаете, Юрий Николаевич, из головы не выходит. Имею в виду гибель Копысова и секретарьша не понимаю, что происходит. Если это война, то кого с кем? Может вы всё-таки позвоните к себе в деревню хотя бы предупредить, чтоб было осторожнее. У вас там есть надёжные люди, которые бы помогли в случае чего? Кому помогли? переспросил Космач. Вашей боярышне, она же осталась одна. Нет, она ушла домой. Я боюсь схватят по дороге. Не понимаю, какой смысл хватать ее. Не хочу вас пугать, но ситуация складывается непредсказуемая. Бояр уж не могут взять заложницы, чтобы оказать давление на вас. Сейчас не брезгуют никакими средствами. А зачем на меня давить? Цели могут быть самые разные и неожиданные. Она не хотела называть истинную причину например, заставить выполнять чужую волю. — Думаю, до этого не дойдет, — легкомысленно отмахнулся он. — Вы упорно недооцениваете опасность. Светлана Алексеевна даже улыбнулась. — Поражаюсь вашему спокойствию. Вот что такое жить в глухой деревне в отрыве от этой сумасшедшей цивилизации. Мы тут, наверное, уже все не в растеннике. Простите, я позвоню заместителю, попрошу выяснить некоторые обстоятельства. Она набирала номер. Если это действительно случайность, то ничего. Но если, боюсь признать вслух, не верю. Кстати, я звоню Сергею Ивановичу Ровде. Что ему передать? Ничего. Да я знаю, у вас были натянутые отношения, но профессор сильно изменился. Похоже, телефон опять не отвечал. Светлана Алексеевна вызвала секретаря и попросила связать её с Ровде. Вкус из приёмной Шашерина доложил тот совещание в 13:30. Меня не будет, проговорила она задумчиво и подождала, когда секретарь закроет двери. У Барвина была личная причина не пускать нас в закрытые фонды. Мы случайно обнаружили документ, проливающий свет на некоторые тайные дела академика. Его предшественник имел доступ к архивам, В общем, занимался изъятием компрометирующих материалов на высокопоставленных деятелей коммунистической элиты и совершил обыкновенное выровство. Вынес из хранилища масонский атрибут, некогда принадлежавший знаменитому Сен-Жермену. Вещица уникальная, оценивается в несколько миллионов долларов. По каким-то оперативным соображениям в закрытых архивах умышленно скрывают некоторые драгоценности, документы, прячут от глаз музейщиков и общественности. Воришку схватили и тут же расстреляли, хотя краденого не нашли. Слишком много видел и знал. А символ разонкрейцеров попал в руки академика и до сегодняшней ночи находился у него. Как вы думаете, кто его получил по наследству? Не имея представления в бороду пробубнил Космач. По нашим данным, профессор Желтиков только он входил и выходил через чёрный ход. Значит, вы проворонили несколько миллионов. «Но кое-что выиграли», — Илья Николаевич с гордостью произнесла Анна. «Сейчас другое время. Еще недавно все было иначе. В разгар нашей войны с Циидиком мы без всякого согласования отправили официальное письмо с предложением добровольно сдать государству незаконно присвоенную драгоценность. Тогда еще был дух романтизма, жаждали рыцарского поединка. В результате нас разогнали». Точнее сказать, перевели на нелегальное положение, в котором находимся и сейчас. А в качестве отступного через третьих лиц премьер распорядился безвозмездно передать на запад масонский архив. Но ему и это не помогло. Отправили заседать в Думу. Я слишком далёк от ваших войн. Если бы вы были так далеки, она засмеялась. Мы ещё не можем до конца оценить, какую гору вам удалось сдвинуть прошлой ночью. Никто не ожидал. Утром премьер смотрел видеозапись и хватался за голову, только не поняла от ужаса или от восторга. Старый дипломат. И хорошо, что вас не было в кадре. Вы ещё не жили романтизм. Василий Васильевич другое мнение. Сказать откровенно, сейчас всё зависит от премьера, почему-то что потом произнесла Светлана Алексеевна. Мне кажется, он человек самостоятельный и решительный. Не знаю, что будет дальше, но сегодня дал добро. Под впечатлением увиденного. Мы начинаем реализацию программы, в связи с которой нам и пришлось обратиться к вам, Юрий Николаевич. Скажу сразу, вы и тут сыграли ведущую роль. Первым толчком послужила ваша диссертация. Неожиданная, новая и убедительная концепция. Смена элиты. Да, да. Только это могло разодрать Россию. Церковная реформа лишь партитура для одного инструмента. Мы даже нашли некоторые подтверждения ваших выводов. Вам интересно узнать, какие? Я это давно пережил, отозвался Космач. С вами трудно разговаривать. Вдруг искренне признался, но всё время боюсь выглядеть смешной. Но позвольте изложить суть дела. А если появится вопрос, сомнение, мы всё обсудим. Ради бога, Работать в этом направлении мы начали 5 лет назад. Неожиданно жёстко начала она, может, для того, чтобы не показаться смешной, по известным обстоятельствам в закрытом режиме. Нас интересовали документальные свидетельства о процессе накопления и передвижения ценностей сосредотовшихся к концу 16 века в Александровской слободе. Подобных исследований никто никогда не проводил. Мы проанализировали около 70.000 всевозможных источников, прямых и косвенных. Проследили судьбу многих более или менее известных изделий из драгоценных металлов и камней, что, кому и когда было подарено, что принято в качестве даров, подношений, приданого, где и что добыто в качестве трофеев в военных, карательных походах, опричнины и так далее. И составили с тем, что известно на настоящий момент, что когда-то появлялось на рынках, аукционных, либо находится в частных коллекциях. Скажу вам, результат был получин потрясающий. Узнать, что это за результат, Космачу так и не удалось, потому что в кабинет вошёл секретарь с телефонной трубкой в руках. Светлана Алексеевна медленно встала, взяла трубку. И тут же скрылись в боковой комнате. А секретарь, как ни в чём не бывало, составил на поднос чашки, сахарницу, вазу и стал ждать. Она вернулась минута через две уже в образе настоящего генерала. Обивители режим охраны и секретности по второй категории распорядилась жёстким, отрывистым голосом. В дополнение к этому выключить все компьютеры, отсоединить от телефонных сетей и ещё Светлана Алексеевна вдруг задумалась, нашла сигареты и теперь ощупью искала зажигалку. Что ещё? напомнил секретарь, делая пометки в блокноте. Пошлите Назарова в Строгино, пусть проверит, где этот скульптор. Извините, какой скульптор? — Фамилию выясните. Он снимал посмертную маску с академика Барвина. — Сделаем. — Да, вот что. Она наконец-то нашла зажигалку и прикурила. Всем сотрудникам управления я запрещаю пользоваться сотовой связью как в служебном порядке, так и в частном. Использовать только защищенную связь. Мой приказ объявить немедленно. И вообще, соберите все мобильники и на помойку. Секретарь молча удалился. А Светлана Алексеевна, пружинисто села в своё генеральское кресло. Юрий Николаевич, я вас никуда не отпущу, по крайней мере, в ближайшие 2 дня, пока не прояснится ситуация. А что стряслось, спросил Космач. Я говорила вам, вчера вечером убрали Копысова, сегодня утром секретарь шу академика. Хотите сказать, я буду третьим? Третий уже есть. Час назад на конспиративной квартире нашу сотрудницу обнаружили мёртвой. Имитация самоубийства. Будто бы забралась в ванную и вскрыла вены. Та самая аспирантка, Лена. «Да, больше мы с ней не встретимся», — проговорил космач, ощущая озноб. «Не встретимся? Вы хотели с ней встретиться?» «Она хотела». Но почему вы решили имитацию? На самом деле в квартире было очень тяжело, иногда едёной серый пахло. Она выглядела не лучшим образом, так что вполне возможно. Нет, невозможно, перебила Светлана Алексеевна. Невозможно. Вы её плохо знаете. Человек потрясающей выдержки. Это убийство, я не сомневаюсь, могли выследить только через мобильный телефон. Эта дрянь работает как подслушивающее устройство и радиомаяк. Вот что Сейчас вступайтесь в свою комнату, потом мы переправим вас в надёжное место. А что если о своей безопасности я позабочусь сам, предложил он. Да вы просто не представляете, что происходит, вдруг взскривила прокличала она. За вами идёт настоящая охота. Вы это понимаете? Помедлила немного и вызвала секретаря. Тот без слов взял шубу космача и застыл у порога. Простите меня, повинилась она. Очень трудный день. Идите. И прошу вас, позаботьтесь о безопасности вашей боярышни. Только вы можете сделать это. Секретарь отвёл его в ту же комнату, где Космач был утром, но дверь не запер. В глаза сразу же бросились изменения. На столике появились телефон и толстый справочник. Конечно, было бы неплохо позвонить коменданту и выяснить обстановку, но хоть на арамейском говори, сам факт звонка станет доказательством, что Вавило осталась в холомнецах. Вероятно, охота действительно началась только не за космочом, а за ней. Весь остаток дня и вечер он просидел один, если не считать молоденькой официантки, принёсшей сначала обед, а потом ужин. Поздно вечером дверь распахнулась, и на пороге оказалась Ровда, изрядно постаревшая, погрузневшая и будто убавившая в росте. Некогда деятельный и властный декан стал улыбчивым, немного вольяжным и демократичным. И только угольная насечка на лице выдавала прошлое